«Через Фрейби!» — пожал плечами я. «Наверняка у Батлера есть какая-то связь с Линдом!» «Я вот все думаю про мистера Фрейби!» Раст Петрович поднялся по ступенькам и открыл дверь. «Что-то здесь не складывается. Если он действительно человек Линда, то зачем бы ему предупреждать вас про шпиона? И зачем г -г -г говорить, чтобы вы смотрели за его господином в оба «Что-то здесь не так!» «Не могли бы вы припомнить, какие именно слова он произнес?» «Очень хорошо запомнил!» «Вы смотреть лучше сегодня!» Каждое слово по очереди выуживал из лексикона. «Хм! А как это было по-английски?» «You watch out today?» «Нет, как-то по-другому!» Я нахмурил лоб, роясь в памяти –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 Вы с мистером Фрейби стали жертвами буквального перевода. Кажется, Фондорин был горд своей маленькой победой. Еще бы! После вчерашнего конфуза с Бенвиллом его слава аналитического гения изрядно потускнела. Нельзя чересчур доверяться с -с словарям. А вот относительно шпиона он вам дал совет дельный».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 Кто же тогда шпион? Давайте думать. Эраст Петрович сел в гостиной на диван, закинул ногу на ногу. Постойте-ка! Ну, конечно! Он хлопнул себя по колену. Вы слышали, как п -п почтальон вчера на ходынке, увидев вас, крикнул «Зюкин!» Разумеется, слышал. А откуда он, собственно, знал, что вы Зюкин? «Разве вы с ним знакомы?» «Нет, но он видел меня на почтамте и, естественно, запомнил». «Кого он видел на почтамте?» Раст Петрович вскочил на ноги. «Чиновника Министерства земледелия и государственных имуществ!» «Почтальон должен был решить, что это переодетый Фондорин». Однако он каким-то образом понял, что это вы, хотя никогда п -п прежде вас не видел. Откуда, спрашивается, такая сверхъестественная проницательность? — Ну, а, очевидно, ему позднее разъяснил Линд. Предположил я, — хорошо, это очень даже возможно. Но откуда доктор-то знал о вашем участии в операции?»